С верхушки ближайшего холма я увидел густой лес, расстилавшийся передо мной широкой и темнеющей полосой. Я остановился в нерешительности. Ни справа, ни слева я не видел конца этому лесу. Чувствуя сильную усталость и боль в ноге, я осторожно спустил Уину с плеча и присел на траву. Зеленый фарфоровый дворец уже больше не был виден. Я не знал, куда идти. Я смотрел на чаще леса и думал, что там, в ее глубине, там, сквозь густопереплетенную сеть ветвей, должно быть, не видно и звезд. Если даже там не было никакой другой опасности, опасности, о которой было страшно и думать, то все же там было достаточно корней, чтобы споткнуться и разбить себе лоб. Притом же я был слишком утомлен после пережитых волнений и поэтому решил не идти туда, а провести ночь на открытом месте. Уина крепко заснула, чему я был очень рад. Я заботливо завернул ее в свою куртку и уселся возле нее в ожидании восхода луны. На склоне холма все было пустынно и спокойно, но из темноты леса, доносился по временам шорох каких-то живых существ. Надо мной сияли звезды, ночь была очень ясная, в мерцании звезд было что-то дружеское, действовавшее на меня успокоительно. Все прежние созвездия, однако, уже исчезли. Медленное движение звезд, совершающиеся незаметно в продолжении веков, давно уже изменило вид неба и образовала новые, незнакомые мне созвездия. Только Млечный Путь казался мне все тем же рассеянным потоком звездной пыли. К югу, как я думал, виднелась какая-то очень яркая, красная, неизвестная мне звезда. Она была ярче даже нашего зеленоватого «Сириуса», И среди всех этих сверкающих точек мягко и ободряюще сияла одна большая планета, как лицо старого друга. Когда я смотрел на эти звезды, мои собственные огорчения и все земные заботы показались мне вдруг совершенно ничтожными. Я думал о неизмеримых расстояниях, отделяющих их от нас и об их медленном, неуклонном движении из неведомого прошлого в неведомое будущее. Я думал об огромном круге, описываемом земной осью. Только сорок раз совершился этот безмолвный круговорот в течение всех лет, через которые я промчался на своей машине, и за эти несколько круговоротов Вся деятельность, все традиции, вся сложная организация, языки, народы, литература, вдохновение, даже самая память о человеке, каким я его знал, исчезли из жизни. Взамен всего этого на земле остались эти хрупкие создания, позабывшие даже о своих великих предках, и белые существа, внушавшие мне ужас. Тут я вспомнил о великом страхе, который разделил человечество на два враждебных вида. И тут впервые с ужасающей ясностью представилось мне, что за мясо я видел в подземном мире. Нет. Это было слишком ужасно. Я взглянул на маленькую Уину спавшую возле меня, на ее беленькое личико, мерцавшее под звездами, как звезда, и торопливо отогнал от себя эту мысль. В эту долгую ночь я старался, насколько мог, не думать о морлоках, и, чтобы скоротать время, пытался найти признаки старых созвездий в новых группировках звезд. Небо было очень ясно, и только... Изредка показывались легкие облачка. По временам я задрёмывал. Наконец, когда я уже порядком устал от своего бдения, на востоке показался слабый свет, будто отражение какого-то бесцветного огня, и выплыла наша старая луна, белая, тонкая, с острыми рожками. «А тотчас же, следом!» Настигая и затопляя лунный свет, появилась заря: сначала бледная, потом все ярче и теплее. Не было никаких морлоков. Я ни одного не видел на холме в эту ночь. Дневной свет рассеял мои страхи, и они казались мне почти лишенными основания. Я встал. Оказалось, нога в башмаке с потерянным каблуком распухла у щиколотки пятка болела. Тогда я снова сел, снял свои башмаки и бросил их. Я разбудил Уину, и мы пошли с нею в лес, теперь зеленый и приветливый, а не темный и зловещий, как ночью. Мы нашли несколько плодов и позавтракали. Скоро мы встретили других прекрасных надземных жителей, которые смеялись и плясали в солнечных лучах как будто в природе не существовало ночей.